удивительная система организма кровь это особая жидкость которая кормит все ткани и органы нашего тела а также доставляет необходимый для обменных реакций кислород но кроме крови есть в нашем теле еще одна жидкость которая занята тем что создает в нашем организме здоровую чистую внутреннюю среду это лимфа жидкость которая окружает и омывает все клетки нашего тела перемещается она по лимфатической системе от функционирования которой зависит иммунитет человека а иммунитет это жизнь а очищает лимфатическая система наш организм следующим образом из межклеточного пространства в лимфу стекается лишняя жидкость а также продукты обмена веществ и остатки разрушившихся клеток. Кроме того, в нее попадают бактерии, продуцируемые ими токсины, а также многие другие вещества. Все они по лимфатическим сосудам доставляются в лимфоузлы, которые находятся во многих местах человеческого организма. Сосуды и капилляры лимфатической системы имеют довольно оригинальное строение. У всех у них имеются клапаны, которые пропускают лимфу только в одном направлении, от периферии к лимфоузлам. В них находится своего рода ферментная база лимфоцитов-макрофагов. Можно сказать, что лимфоузел — это крокотная комнатушка, в которой находят пристанище живые макрофаги, Т-лимфоциты, Б-лимфоциты. именно эти труженики профильровывают лимфу уничтожая все вредоносные организмы которые в ней собрались некробы вирусы простейшие очищенная лимфа перемещается дальше и в нее как в русло огромной реки впадают ручейки этой чудодейственной жидкости из всех тканей и систем тела скорость с которой лимфа перемещается по сосудам незначительные всего четыре миллиметра в секунду в то же время скорость движения крови в аорте а также в других крупных кровеносных сосудах составляет сорок пятьдесят сантиметров в секунду нагружное токсичными веществами лимфа передвигается к местам их эвакуации наружу первым из этих пунктов является влагалище у женщин и у ретро у мужчин вторые ворота выброса кишечник в нем больше всего лимфоузлов их десятки тысяч через него выделяется огромное количество ядов третий шлюз через который сбрасываются вредные вещества это потовые железы особенно те которые расположены в подмышечных впадинах поэтому человеку и необходимо потеть поскольку все яды организм как раз и выводит через кожу но этими зонами выброса токсинов в человеческое тело не ограничивается для этого служат еще и нос минндалин и гортань трахеи и бронхи а также легкие в голове находятся еще одни ворота через которые организм освобождается от ненужных и вредных веществ и микроорганизмов правда Здесь присутствуют не лимфососуды, а чуть ли не целые озера лимфы, откуда она как водопад стекает вниз. После того, как лимфа пройдет очистку и дезинфекцию во всех вышеперечисленных пунктах, она попадает в венозные руслы и смешивается с венозной кровью, в результате чего лимфа очищает также и ее. ученые давно установили наличие в грудной полости человека тонкостенного сосуда грудного протока которому со всех тканевых структур организма поступает лимфа этот проток самое крупное полное образование лимфосиемы он имеет десять клапанов которые поддерживают перемещение лимфы лишь в одну сторону снизу вверх долгое время среди анатомов и физиологов существовало твердое убеждение, что орган выполняет функции своеобразного лимфатического коллектора. Поступающая лимфа в результате сокращения дыхательных мышц и сердца направляется в вены. Потом выяснилось, что грудной проток проявляет еще и определенную активность, он постоянно пульсирует. По сути, его работу – можно сравнить с деятельностью сердца и как и сердце лимфатический сосуд находится в постоянной работе причем функционирует он независимо от дыхательного или сердечного ритмов к тому же за сутки этот орган перекачивает пять шесть литров жидкости и вся лимфа в течение этого времени посещает грудной то есть основной лимфатический проток всего только шесть раз в сутки в то время как кровь полный оборот совершает за двадцать двадцать пять секунд с годами скорость движения лимфы уменьшается и связано это прежде всего с тем что с возрастом снижаются тонус кровеносных сосудов да и мышцы человека теряют прежнюю активность если лимфосиемма работает некачественно в организме возникает ряд проблем так межклеточная жидкость которая проникает из вен в ткани сдавливает кровеносные сосуды. Это, в свою очередь, приводит к тому, что их просвет уменьшается, а значит, в клетке не поступают в необходимом количестве питательные вещества и кислород. Кроме того, в организме появляется лишняя жидкость, которая застаивается в лимфатических узлах и в итоге засоряет их конечными продуктами обмена и токсическими соединениями. Накопление технологических отходов приводит к появлению и развитию многочисленных недугов, хронической усталости, частым головным болем, плохому сну, то есть всему букету признаков, сопутствующих интоксикации организма или, как иногда говорят, чрезмерному накоплению шлаков в организме. Однако интоксикации проблемы человека с плохо работающей лимфосистемой не ограничиваются. ведьь эта система отвечает и за иммунитет, Поэтому при сбоях в ее работе даже незначительная инфекция ведет к развитию болезней.